а заглавленную устав на Волоки господаря его милости у во всем великом князстве Литовском. В этом уставе различаются главным образом участки служебные и тяглые. Первые давались людям, обязанным военную службу или другими служебными повинностями, так путные бояре отправляли подводную повинность, развозили письма и посылки королевских урядников. Тогда еще не было постоянной почты. Они получали в надел волоки земли, свободные от других повинностей. Такой же надел имели господарские бортники, конюхи, стрельцы, обязанные являться на войну и на королевскую охоту, осочники, полисовщики, оберегавшие пущи и также участвовавшие в господарской охоте. Сельские войты или старосты, имевшие обыкновенно под своим ведением Около ста крестьянских волок получали одну волоку, свободную от податей. Такую же волоку получали и сельские лавники, исполнявшие обязанности вижей или судебных приставов. Между тем тяглые крестьяне отбывали за свою волоку барщину, то есть обрабатывали фольварочные или господские земли, и платили чинж. Число рабочих дней, определенных для этой барщины, растиралась от 108 до 128, а количество оброка или чинша, взимаемое деньгами, овсом, сеном, курами, яйцами и прочим, соразмерялось с количеством и качеством земли, подразделявшейся на три разряда, то есть хороший, средний и худший. Последний разряд составляла почва песчаная и болотистая. Переложенная на деньги сумма этого оброка Простиралась приблизительно от 14 до 55 грошей. На наши деньги от 1,5 до 6 рублей. Обыкновенно войд по воскресным дням объявлял крестьянам, на какой день назначена работа и какая именно. Работать должны были от восхода до заката солнца, летом с тремя перерывами для еды и отдыха. Крестьянин, не явившийся на работу, и не представивший Войту уважительной для того причины, в первый раз платил штраф один грош, во второй целого барана, а в третий раз подвергался наказанию бичом на лавце. Дани и Оброки взимались осенью между днями святого Михаила и святого Мартина, то есть 29 сентября и 11 ноября. Неисправный по плательщик подвергался заключению, неисправный по причине болезни, пожара или другого бедствия, получал облегчение или полное прощение. Рабочий скот запрещалось отбирать у крестьянина во всяком случае. Следовательно, положение казенных крестьян, судя по этому уставу, было бы не особенно тяжелое, если бы устав исполнялся добросовестно великокняжескими или королевскими урядниками что в действительности, конечно, встречалось очень редко. Значительная часть казенных земель была приписана к крепостям или замкам. Королевские наместники и старосты этих замков получали вместе с ними в кормление или держание, то есть во временное пользование, и приписанные к ним волости. Причем королевскими грамотами определялась та часть местных податей и повинностей, которая шла в пользу державца и его урядников, обыкновенно третья часть. Но эти державцы не ограничивались положенную частью, а присваивали себе сколько могли и вводили еще новые незаконные поборы. Когда же являлись королевские ревизоры, то державцы показывали небольшую долю всех доходов, умалчивая об остальных. Менее всего заботились державцы об исполнении общегосударственных повинностей, каковы поддержание городских стен, содержание городской и полевой стражи, постройка мостов и прочего. Таким образом, королевские наместники или старосты, вместо того, чтобы быть истинными представителями государственной власти и начальниками военных сил своего повета, обращались во временных помещиков которые старались из населения выжимать для себя как можно более доходов. Еще менее соблюдались правительственные уставы в имениях, розданных в частное владение. Там заметно общее стремление помещиков уменьшать крестьянские наделы и увеличивать повинности.